слезятся от ветра, безнадёжная карие вишни, возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. Даже если на землю вернёмся, мы вторично, согласно гофизу, мы, конечно, с тобой разменёмся, я тебя никогда не увижу. И, кажется, так минимальным наше непонимание с тобою перед будущим непониманием двух живых с пустотой неживою и кочнётся бессмысленной высью парафраз залетевших отсюда я тебя никогда не забуду Я тебя никогда не увижу.